Глава первая. Гвиндон Теневой сдвиг принимает меня бережно, как давно утраченного друга. Зыбкое марево пляшущих силуэтов, замедленные звуки и образы, выцедшие предметы с расплывшимися контурами. Аларис не видит меня. Растерянно водит глазами вокруг. Она разевает рот, что-то говоря, но мне плевать. Плевать, как никогда не было плевать. Я хочу ее крови. Я жажду ее крови. Это единственное, что сейчас удерживает меня на плаву. Месть. Пламя еще только начинает разгораться вокруг богини, а я уже швыряю свое изломанное тело через весь зал, в дальний угол, великим прыжком в тень. Один из шести клонов ждет меня там. Мгновенно срывает с моего пояса улучшенное массивное зелье здоровья и вливает мне его в глотку. Кости царапают друг от друга, шуршит зарастающая кожа, влажно хлюпает мясо. А в это время пятерка уже занята арканиелем. Он помешал мне сбежать. Он заставил курты раскрыться «Спасай меня». И сегодня он сдохнет. Тигроголовые клоны не дают ему продуху. Один сбивает каст ударом под дых, пока второй пластает эльфийское горло от уха до уха встречным разрезом третий кружит вокруг его тела осенним листопадом. Кислотный плевок, потрошение, обезглавливающий удар. Здоровье жреца устремляется вниз так быстро, что перескакивает с зеленого цвета моментально в красный. Его грудная клетка продырявлена сразу в нескольких местах, шея представляет собой измочаленный ломоть, кровяной колбасы, щека с правым глазом оплыли под едкой кислотой. Аларис взрывается волной света, которая сметает все вокруг. Тени тают, как дым, а страухи ублюдок уже начинает исцеляться. Одна секунда. Кулдаун теневого сдвига шестого уровня сократился до одной несчастной секунды. Я проявляюсь и вновь исчезаю, не давая им даже отреагировать. Свежая пачка клонов стелится по земле к искалеченному Арканиэлю. Крики Гурдара. Доносится до меня, как сквозь вату. Мне приходится огромным усилием переключить свое внимание, чтобы заметить, что орк зажат в угол последней тройкой бойцов Малаака. Здоровяк уже упал на одно колено, правое предплечье треснуло, кусок кости торчит наружу. Лоб рассечен и заливает кровью глаза. Левой рукой он мажет перед собой молотом, напоминает загнанного в угол тигра. Скорее умрет, чем сдастся. Центральный воин тоже в хреновой форме, зато два его дружка посмеиваются, обступая зеленокожего. Телепортируюсь прямо в центр группы и активирую косящий взмах. Скиметар раскручивает меня среди вражеских тел. Сталь звенит, а сталь, высекая искры. Плоть раскрывается, как бутон цветка. Ярость бури оглушает уродов хлопком грома. Две с половиной секунды с момента выхода из стелса. Слишком долго на одном месте. Еле успеваю браться прочь очередным прыжком в тень. Троицу запекает на месте шквалом огня со стороны богини. Они даже вскрикнуть не успевают. Пепел оседает на стене. Гурдара зацепила самым краем. Он лежит на спине, потеряв сознание от болевого шока. Все, что ниже его колен, перестало существовать. Фрейм громила вновь окрашен красным. Уже в Возникая со своей новой свитой за спиной Арканиэля, Он пытается в ужасе залечить распортый живот. Начинка так и лезет наружу. Мысленная команда и потрошение перерубает его запястье, Кисть шмякается на пол, еще один приказ, и вороний грая кутывает и жреца, и его богиню голдящим коконом. Острые клювы вырывают куски нежного мяса эльфа, бессильно бьются от тела небожительницы. А Ларис разворачивается в мою сторону, вот только меня там уже нет. Остается лишь мелкий подарок. Нельзя стоять на месте. Нельзя. Так учил меня мастер Умриен. Под удивленным взглядом белобрысой красотки стеклянная емкость взрывается, высвобождая зеленую липкую пену. Словно кто-то взорвал баллон огнетушителя. Смесь цвета мяты накрывает три метра зала. Она забивает глаза, уши и рот заполняет внутренности первого жреца, склеивает прическу и диадему богини в одно целое, прекрасное лицо высшего существа измазано и ошарашено. В этот миг она никак не афродита, выходящая из пены морской. Скорее охреневший погорелец, горящую квартиру которого едва-едва успели залить пожарные. аларис пытается что-то сказать и не может, начинает выплевывать мятный коктейль и просто взрывается. Довольно! Сверхновая расцветает в подвале братство безмолвных. Потоки огня бьют во все стороны. Прыжком ухожу к гурдару и накрываю нас обоих дымовой шашкой. Встроенный в нее шанс промаха вражеским заклинанием может нас уберечь. Этого не хватит! Осознание приходит внезапно, но я убежден. Ревущее белоснежное пламя заполняет все пространство от края до края, от пола до потолка, Я взываю к тому источнику, что скрыт внутри меня. Дважды он выручил меня. Дважды позволил выжить, когда поражение казалось неминуемым. И пусть я не знаю, как добиться того, что мне нужно, все равно пробую. Ведь однажды я уже видел, что это возможно. Заракос, стоящий на пути солнца. Воля тараном бьет по кресалу, высекая искру. Щит, слепленный из теней, закрывает нас обоих. Сжимаюсь прямо поверх раненого орка, минимизируя площадь поражения. Щедрой рекой выливаю всю ману до дна, подпитывая барьер. Тени кричат и рассеиваются под непримиримой волной света. Барьер начинает слабеть, осыпаться пластами, покрываться прорехами. Моя кожа вспыхивает, металл приваривается к телу. Яру от боли. Понимание, что я еще жив, приходит так же неожиданно. В воздухе пахнет крепким табаком и острым перцем. Передо мной колыхается стена во сто крат крепче и толще, чем та, которую я способен был создать. А между мной и барьером в расслабленной позе возвышается мужчина с антрацитовой кожей. В ней нет того фиолетового отлива, как у дроу. Скорее похож на жителя какого-нибудь синегала. Голова лысая, как бильярдный шар. В зубах самокрутка. На теле кафтан глубокого пурпурного оттенка из блестящей ткани. Не шелк, но что-то близкое. Как делишки, Гвиндон? Косится в мою сторону разин и подмигивает. На миг глаз цвета аметиста закрывается и вновь хитро смотрит мне прямо в душу. Внутри будто рубильник переключили. Невероятное напряжение и такая же невероятная концентрация покидают меня. Время возобновляет свой бег. Бывало и лучше! Прохрипел я, прокидывая новое целебное зелье. Второе влил в глотку гурдару, тот закашлялся, его веки задрожали. Огонь исчез, сменившись криком: Как ты смеешь? Лицо Аларис раскраснелось, взгляд прожигал меня насквозь, вены вздулись на лбу, клыки хищно блестели, пальцы скрючены в одушающей хватке. «Это оскорбление непростительно!» «Привет, Барби!» Ощерившись, ответил я. «Твоему Кену, похоже, не здоровится?» Кивнул в сторону аркниэля «Не думать, а! Не думать, а!» Эльф свернулся клубком, баюкая отрезанные руки. Кишки шлейфом разбросаны по камням. И мразь все равно был еще жив. Боже, что требуется, чтобы раз и навсегда избавиться от него!» «Давно не виделись, Кликуша!» Приветливо помахал рукой Разин. «Ты скучала?» Только сейчас Аларис, заморгав, заметила новое лицо на нашем званом вечере. Зубовный скрежет был слышен с другого конца зала. «Вблюдок!» Нимб за ее спиной становился ярче с каждой секундой. «Мне следовало сгноить тебя в самой черной!» резко замолкла она. «Ничего!» Сейчас мы это устроим. Я бы не стал, невозмутимо заметил курильщик. Это еще почему? Рявкнула Аларис. Сейчас поймешь. Разин вскинул ладонь перед собой и начал загибать пальцы. Пять, четыре, три, два, один. Ничего не происходило. Богиня недоуменно склонила голову на бок. Женщины вечно опаздывают. Вздохнул Разин, уперев руки в бока. Из тени в стороне от нас выступила длинноногая красавица. Алибастровая кожа и сине-черные волосы, смарагдовые глаза. Эстрикс. Приблизившись к моему покровителю королева пауков, горделиво расправила плечи, являя всему свету свою обнаженную красоту, и высоко вскинула голову. Аларис, С ледяным безразличием произнесла богиня Дроу. «Эстрикс!» — сморщила идеальная личико, владыка светлого пантеона. «Вам двоим все равно не хватит сил, чтобы справиться со мной!» — уверенно промолвила она. «Я высушу вас до последней капли!» «Ну, во-первых, нас не двое!» — усмехнулся Разин. Мягкий шелест, и из потолка, прорастая прямо в камне, на пол опустилась гигантская наконда Самая толстая из тех, что я когда-либо видел. Ее матовая шкура рассыпалась, открывая нашему взору женщину в... Человек вежливый назвал бы это одеяние затейливыми кожными доспехами. Человек попроще ггыкнул гы бы и спросил, в каком секшопе она взяла этот БДСМ-костюм. За что наверняка был бы съеден какой-нибудь огромной змеей. В любом случае темная одежда из кожи грубой выделки плотно облегало все ее тело до подбородка. Черные прямые волосы спадали до плеч, на губах играла едва заметная улыбка, словно незнакомка знала о каком-то забавном секрете, который неминуемо испортил бы репутацию наблюдателя. Глаза мерцали мягким коралловым светом и радужкой и зрачок. Последнее, что отличало ее от остальных небожителей, грубые линии татуировок прямо на лице. Поперек носа от щеки до щеки. На подбородке и лбу. Творение первобытного шамана, а не городского профи. Анке, прошипела блондинка. Все еще не можешь не выделываться? Аларис? кивнула новоприбывшая. Все еще не можешь найти себе нового любовника, мягко улыбнулась татуированная. Тихие слова Анке явно задели собеседницу за живое. Она даже губу прикусила. «Интересно, что там за история?» «Такая же сука, как и раньше!» — скривилась первая. «Такая же незатейливая, как и раньше!» — пожала плечами вторая. «Скажи, как там поживают твои длани?» «Ой, прости, их же всех убили!» Темноволосая прикрыла ладошкой губы и притворно покачала головой. Лицо головы светлого пантона пошло белыми пятнами. «Теперь я понимаю, почему она покровительствует хитрости и насмешком. Арктур назвал ее Локи в юбке. Правда, сегодня язва что-то без нее прибыла. И почему ты единственная из нас, кто так бездарно транжирит своих слуг?» Продолжила Анке. «И любовников?» Эстрик создала злорадный смешок. Нимб Аларис раскалился до слепительного блеска. «Прикоснись, прожжет руку насквозь». «А во-вторых», продолжил Разин, фокусируя внимание на себе, «Да, возможно, ты одолеешь нас». «Но сколько силы растеряешь?» «И как посмотрит на эту ситуацию Малаак?» «Не захочет ли он воспользоваться моментом?» «Ослабшая подруга по заговору», — развел руками мужчина. «Такая заманчивая цель, чтобы отрезать ее от потока веры и захватить себе и второй континент. Как думаешь, Кликуша?» В зале повисла долгая тишина. Блондинку трясло от едва сдерживаемой ярости. Арканиель, внезапно захлебнувшийся болезненным кашлем, стал козлом отпущения. Он потихоньку подлечивал себя за время этой беседы, но все еще сверкал потрохами. Злобный взгляд богини уперся во остроухого рода, и поток света накрыл первого жреца. Не зная даже, куда отнести это заклинание – к пыткам или к исцелению, орать от боли он начал уже в первую секунду. Эльфа перекрутила в воздухе, пока его кости вставали на место, распарывая кожу вновь и вновь. Отрезанные конечности силой вбила в запястье, трибуха впечаталась в живот, отбросив его тело назад на землю. Под градом лил по изящному лицу, длинные волосы свалялись от грязи, видок так себе. «Мы еще увидимся», — пообещала Ларис, мазнув по мне холодным взглядом. «Увидимся». Кивнул я. «Обещаю. И тогда я отрежу твою сучью голову, тварь. Даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни. А ты...» — ткнул пальцем хрипящего жреца. «Мамке пожаловался!» Осклабился я и кивнул на его спутницу. «Она тебе не поможет. Я приду за тобой. Жди». Высокомерный Аркнель испуганно вздрогнул и подался на локтях назад. «Если увижу твою псину, я позабочусь о ней», — усмехнулась блондинка. «Будь спокоен». Ладонь разина силой уперлась мне в грудь, останавливая рывок. Зажатая в руках оружие подрагивало. Ненависть и горе душили меня, не давая вдохнуть. «Довольно, Гвиндон», — произнес покровитель. «Ты выразился достаточно ясно». Еще раз широко улыбнувшись, Аларис исчезла. Исчез ее слуга. Только тогда мужчина отпустил меня. Крутанувшись на каблуках, я вбил кулак в стену. Боль сколыхнула руку, но не смогла погасить пожар. Лишь чуть-чуть отрезвила. Сбоку от меня прокашился гурдар, занимая сидячее положение. Недоуменно покрутил головой. «Гвиндон, э -э «Потом». «Думаю, нам стоит поговорить». Позади меня раздался вкрадчивый голос Разина. «Давай поговорим», — ответил я. «Но прежде...» «Эстрикс Разин, верните Курта! Прошу!» Мой голос сорвался. «Кого?» — удивился Курильщик. «Моего друга, Варкраста!» Боги приглянулись, и Разин заговорил, тщательно подбирая слова. «Прости, Гвинден, это невозможно, ты...» «Почему?» «Разве я не пожертвовал ради тебя всем, репутацией, силой, жизнями товарищей?» Мой тон накалялся. «Ты не можешь сделать то единственное, что мне от тебя нужно!» Анкина хмурилась, но мужчина успокаивающе поднял ладонь в ее сторону. «Ты не понял. Мы физически не можем воскрешать». Он обвел рукой всю божественную компанию. «Именно в этом двуживущие превосходили даже нас». Замолк на секунду и продолжил. «Такое под силу только тому, кто создает жизнь. Демиургу. После того, как душа пересекла черту, она не в нашей власти». «Мне искренне жаль, мой болтливый слуга», тихо произнесла Эстрикс. Я даже уловил в ее голосе сострадание. Вот уж чего никогда не ожидал от нее услышать. «Но почему?» заторопился «Я». Будто если успею возразить, услышу совсем иной ответ. Аларис воскресила своего первого жреца, или герцог бездны как там его? Он возродил убитых орков? Как эта тварь вообще смогла перманентно убить Курта? Он должен возрождаться спустя 24 часа. Эта дуреха не способна возвращать к жизни, хмыкнула Анке. Ей хорошо дается лечение, не больше, пока душа того эльфа не покинула его тело. Она может залечить любые, даже смертельные раны. Ты хочешь, чтобы твой друг вернулся в виде нежити? Разин пристально посмотрел мне в глаза. В виде бездушной твари? Действительно? Почувствовал, как внутри обрывается ниточка надежды, за которую я держался все это время. У меня получится все отыграть назад. Так я думал до этой минуты. Напрасно. Прокрутил в голове слова «Анке» и Нашел крошечный островок Веры. Демиурк. Я найду способ. Я верну своего друга. Ничего еще не кончено. Нет. Качнул головой. Он заслуживает лучшего. Голова ощущалась тяжелой. Чужой. Хотелось есть и спать. Хотелось забыть обо всех событиях этого дня. Просто закрыть глаза и выключиться. Без кошмаров, без снов. Выключиться. Со вздохом потер переносицу и забросил оружие в ножны. До сих пор сжимал рукояти побелевшей рукой. Слова Ларис укололи меня, добавив еще одну причину в уже переполненную копилку, почему она должна умереть. «Дамы?» Разин поцеловал сначала одну, а затем вторую, изящную кисть, сдвинув самокрутку в угол рта. «Благодарю за своевременное появление. Наш уговор в силе». «Еще бы!» Фыркнула Анке. «Мы же всегда можем продать тебя с потрохами молоко. «Очарован, моя дорогая». Слегка склонил голову Лысый. «Просто очарован. Ты стала еще краше с нашей последней встречи». «Подхалим!» Довольно сощурилась любительница змей. «Лесть откроет для тебя все двери». Эстрикс отодвинулась прочь поближе ко мне, на ходу почти незаметно закатив глаза. Варкующая парочка выглядела как бывшие любовники, что знали друг друга как облупленных. Может, милые чирикают, но еще год назад шуряли посуду в голову второй половинки. Когда они устраивают этот спектакль, с ними невозможно находиться рядом! тихонько прошептала властительница подземья. Значит, они. Вопрос повис в воздухе. Можно и так сказать, помахала рукой Эстрикс. Время от времени они заключали союз, расставались, проклиная друг друга, потом снова сходились. Парочка токсиков. «Когда живешь вечно, мой болтливый слуга», — философски заметила богиня, «разбитое сердце и ядовитые проклятия становятся лишь неприятной заминкой на бесконечном пути». «Спасибо за мудрость, прекраснейшая». Разин в этот момент водил ладонью по плечам Анке, нашептывая ей что-то на ушко. «Раз уж заговорили про настолько низменную тему, как любовь, как там поживает твоя дикая пассия?» Со скукой спросила Эстрикс. «Я присмотрела тут одну жрицу, подающую большие надежды. Быть может, вас стоит познакомить?» «Я польщен и благодарен, мудрейшая. Твоя забота согревает, как уютное пламя в ледяной степи». «Болтун!» — отмахнулась красавица. Я покосился на Гурдара, который вполне мог слушать наш разговор. Но я уже сделал свой выбор. Могло показаться, что мы дружелюбно трещали, но каждый из нас понимал, что все говорится и делается для галочки. Просто рутинная болтовня, где я, рассыпаюсь в банальных комплиментах, прикрывая себя от немилости своей нравной богини, а она будто бы верит мне и ни разу не использует для своих темных целей. Привычный для нас порядок вещей. А самое главное, пока я концентрировался на том, чтобы не ляпнуть что-то опасное для жизни, Мой мозг забывал о душевной боли. «Твой подарок пострадал в бою с жрецом Аларис. Он поправится?» Спросил я мысленно, прислушиваясь к шипящему от боли Бруту. Эстрикс прикрыла глаза на миг и щелкнула пальцами. «Да, он бы исцелился со временем сам. Тебе нужно лучше заботиться о нем. Недовольно надула губки, красавица. Мое дитя спасло тебе жизнь». Спасло? Я вновь перед тобой в неоплатном долгу. Анки незаметно исчезла, и Разин плавно подступил поближе к нам. Ты сделала правильный выбор, впрочем, как и всегда. Твоей прозорливости могут позавидовать даже Мармиджир Торгаш Торгаши старый пень! Недовольно облизала губы Эстрикс. Так себе комплимент. Твои навыки покрылись ржавчиной в заточении разин. Просто твоя красота! Ладони мужчины очертили фигуру богини Дурманит мой разум. Остается говорить лишь то, что я чувствую сердцем. Да уж, вы подходите друг другу разин. Глаза Эстрикс стрельнули в мою сторону. Неисправимый болтунный стецы, однако помни, он мой. С этими словами она и исчезла. Курильщик резко переменился. Манера держаться он выпрямился, расправив плечи, и перестал излучать внимательность. Выражение лица, как слайд презентации, перескочило с чарующей улыбки на кривую ухмылку. «Итак, Гвинден, ты сделал невозможное». Разин широко развел руки в стороны. «Ты вернул мне силу!» «Мог бы и помочь», — фыркнул я. «Направил нам за ракос и на этом успокоился. Мы попали в настоящее пекло в том храме». Мои слова явно повеселили Бога, потому что он ответил мне насмешливым взглядом. «А ты думаешь, кто вложил вам в голову планировку храма Аларис? Ты же не решил, что мысля о потайном ходе, ведущем в сторону крыши, родились самостоятельно?» «Действительно. Я так уверенно тогда заявил, что будем прорываться наверх, однако с чего я решил, что это реальный вариант? Кто отвлек Аларис?» Или ты считаешь, она не узнала в ту же секунду о твоем вторжении, стоило тебе коснуться языка? Ладно, ладно. Что дальше? Разин покосился на Гурдара. Мы перейдем к этой теме чуть позже. Но сейчас скажи как виндон чем мне тебя отблагодарить? В его взгляде прослеживалось дружеское участие. Ох, права была Аврора. Что тебе нужно? Продолжил бог. Золото? Артефакты? «Силы?» «Почему ты не снял с меня проклятие? Там, в соборе Ордена, мне было бы гораздо проще вернуть твой язык, не будучи стреножным, как вьючный конь». «Я хотел, Гвиндон, хотел!» «Увы, дар Аларис оказался выше моих скромных на тот момент сил!» «Мое сердце разрывалось, глядя на те невзгоды, что выпали на твою долю!» С чрезмерным сочувствием проговорил он. «Переигрываешь», — заметил я. Разин нахмурился, замолчав. «Да?» — широко улыбнулся он. «Похоже, Эсти была права». «Заржавел, заржавел». «Эсти? Эсти?» Заглянул в инвентарь, потом в окно персонажей способностей. «Спрашиваешь, что мне нужно? У меня есть пара отменных кулыков». Пробормотал я, вытаскивая сумки кинжалы. «Но мне не хватает когтей» острых и чертовски опасных. Кинжалы исчезли, сменившись выщербленным скеметаром. Слыхал про такую бритву? Я задумался и продолжил пародии на голос из рекламы. «Первое лезвие бреет чисто, второе еще чище, пятое полирует череп!» Мои когти должны быть не хуже этой бритвы. И еще я не отказался бы от пары-тройки больших манускриптов неслыханных знаний. Разин улыбнулся уголками губ. «Кажется, я понял тебя, Гвиндон. У меня есть кое-что на примете. Пойдем. Тем более подкрепление этих неудачников». Он окинул взглядом тела бойцов малака «Уже на подходе». Перед мужчиной раскрылся зев портала. Под зайчим бегом я пронесся по залу, обшаривая тела, и остановился у сидящего на полу орка. «Гурдар, сможешь выбраться? У тебя есть свиток?» Да хрипло отозвался Орк. «Увидимся в Рунцвике». Разве он не собирался и дальше оставаться у себя в джунглях? Пожав плечами, шагнул в портал. На той стороне меня ждали соленый воздух, запах водорослей и шибающий с ног ветер. Мы оказались на скалистом утесе на берегу моря. По ту сторону широкого пролива на фоне полной луны возвышались монументальные горные пики. Если же обернуться... С противоположной стороны можно было увидеть огни высокой крепости посреди горного перевала. Сверившись с картой, опознал наше местонахождение. Чуть севернее ревущего ущелья, точки, что связывало два континента, увиденные ранее горы Грик торн, родина дворфов. Ноги утопали в густой траве, что под порывами сильного ветра беспрестанно шелестело. От холода по коже бежали мурашки, хотелось укутаться посильнее в плащ. Зато дышалась полной грудью. Даже усталость немного отступила. Что мы здесь делаем? Обратился я к разину, молчаливо застывшему на краю утеса. Во время войны здесь состоялась, возможно, самая известная дуэль в истории. Отвлеченно промолвил мужчина. Силы империи и света пытались прорваться сквозь ущелье, пока их флот пересекал моря по обе стороны от нас. Отряд диверсантов забросили под покровом ночи, чтобы те вскарабкались по утесу и открыли врата крепости изнутри. Вел их Виагрим бесшумный молот, правая длань братигина. Воин, давший обед молчать, сколь бы страшной раны не наносили ему враги. Ну или какая-то подобная нелепая блажь. Усмехнулся Разин. Мужчина задумчиво посмотрел на бушующее у наших ног море. Однако на вершине этой скалы... Они наткнулись на мою левую длань. Бездельник и пропойц, выбравшийся из крепости той ночью, чтобы опрокинуть мех другой вина спокойной обстановки, при свете далекой луны. Его звали Андракос Поступь Ветра. Бог умолк и добавил через некоторое время. Старший брат Заракоса. Ого! Наконец-то достойный соперник! Наше сражение станет легендарным! На ум мне сам собой пришел один задиристый барс из древнего мультика. Разин как-то странно посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Да, примерно это и заорал Андракос. Драчливый был малый». «И оно стало, я так понимаю, легендарным». Небожитель кивнул. В первые же минуты боя он выкосил весь отряд сопровождения Виагрима. «Больше ста воинов!» Империя атаковала крепость, не дождавшись сигнала. А эта парочка все еще сражалась спустя 40 минут. Возможно, для тебя это звучит не особенно впечатляюще. Но попробуй действительно осознать, как выматывает даже пятиминутная схватка, где любая ошибка ведет к смерти. Он постучал себя по виску. Виагрим славился непробиваемой защитой и выносливостью, а Андракос — с ног скоростью и ловкостью. Он устал первым. Из молниеносного виртуоза превратился в задыхающегося, вымотанного зверя. Я видел его последние мгновения. Лежа на земле с перебитыми ногами, он улыбался, когда Виагрим подступал все ближе. Когда закинул над головой молот, чтобы добить моего слугу, закинул и на миг открыл полоску кожи между нагрудником и шлемом. Разин вновь замолчал. Это был славный удар, стремительный, как и подобает его прозвищу. Однако своей победы Андракос уже не увидел. Молот упал, дробя его череп, а виагрим крови через полминуты. Любопытная история. Но какое отношение она имеет ко мне? Предлагаешь стать своей дланью? Бог покачал головой. С радостью бы. Но я не могу себе позволить сейчас портить отношения с Эсти. Она известная собственница. Он наклонился и провел ладони, уничтожая и траву и дерн. Под его касанием все истлело в мгновение ока. Постучал пальцами по каменной плите, прежде сокрытой растительностью. «Здесь он и похоронен, мой отважный и глупый слуга». «Глупый?» «Безусловно», — кивнул Разин. «Не было никакой надобности устраивать честную дуэль. Андракосу следовало задержать противника и уходить к крепости. Там бы врага добили маги. Броня броней, но чары...» Он хмыкнул. «Как бы то ни было, я привел тебя сюда не ради урока истории. Я сделал очередную ментальную зарубку. Рука бога вспыхнула, а из-под земли раздался нарастающий треск. Хрустнув, плита вспучилась, выпуская из себя две стремительные тени». Перед небожителем в воздухе медленно вращались пара мечей. Богато украшенные ножные и не менее роскошные гарды. В обоих прослеживался схожий мотив. Различались лишь цвета. Первый темно-серый с позолотой, второй темно-серый с черненым серебром. Оба клинка, судя по форме, что-то между саблей и шашкой. Сама гарда массивная, защищающая ладонь почти целиком. Таллевик рассекающий смерч Смерч не различает, кому причинять боль, поэтому не стой у него на пути. Андракос, поступь ветра 130 уровень легендарная реликвия, комплект. Слот. Правая левая рука. Ограничение, архетип разбойник или воин. Тип меч. Прочность нерушимый. От 3564 до 6040 урона. Плюс 103 к силе, плюс 133 к ловкости, плюс 55 к интеллекту, плюс 121 к выносливости, плюс 5,2% к наносимому урону от мечей. Плюс 6,1% к шансу атаки проигнорировать 50% брони. Плюс 8,2% К урону от способностей потрошения, косящий взмах и тысячи порезов. Способность «Буйство смерча». Использование. Раз в 10 минут в течение 20 секунд каждая ваша физическая атака наносит 50% урона от оружия всем целям в области 7 метров от вас. Драгорн, кромсающий ураган. Занятная штука, связанная с ураганами, заключается в том, Что они всегда простираются чуть дальше, чем тебе кажется на первый взгляд Андракос поступ ветра 130 уровень легендарная реликвия, комплект, слот, правая левая рука, ограничение, архетип разбойник или воин, тип меч, прочность нерушимый от 3521 до 6073 урона плюс 116 к силе. Плюс 129 к ловкости, плюс 61% к интеллекту, плюс 107% к выносливости, плюс 6,3% к наносимому урону от мечей, плюс 5,4% к шансу атаки проигнорировать 50% брони, плюс 7,6% к урону от способностей и потрошек, обезглавливающий удар и встречный разрез. Способность хватка урагана. Использование. Раз в 10 минут в течение 20 секунд вы можете удлинять клинок драгорна на величину до 1 метра. Комплект поступь ветра 0 из 2, 2 из 2 грядет тайфун. Использование. Раз в 15 минут в течение 30 секунд ваше оружие становится невидимым для всех, кроме вас. Его урон увеличивается на 20%, а ваша скорость перемещения На 25%. Мечи подлетели ко мне и позволили себя забрать. Следом Бог протянул мне три пухлых книги. Большой манускрипт неслыханных знаний, редкая, требуется 50-й уровень. Чтение книги даст персонажу 5 дополнительных единиц талантов. Принял их и сразу же активировал. И последний сувенир, чтобы показать, насколько сильный я на самом деле. Признателен тебе, Гвиндон. Я никогда не забываю тех, кто помог мне, и тех, кто причинил мне зло. Старицей плачу и за то, и за другое». В руках собеседника блеснул алый кристалл. Средний осколок айсита. Вне уровней, эпическое, разовое использование, повышает ранг любой способности или заклинания на одну ступень вплоть до эпического.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 Найдите способ проникнуть внутрь главного храма Аларис в этраксии и отыщите язык Разина, один из одного. Передайте язык Разину, один из одного. Получите причитающуюся вам награду, ноль из одного. Обновлено. Получите причитающуюся вам награду, один из одного. Задание выполнено. Репутация с Разином повышена на 12 тысяч. Уважение. Пробежав глазами по системному тексту, понял, что ничего не чувствую. При иных обстоятельствах я бы прыгал от восторга, но сейчас, не задумываясь, обменял бы чудо-мечи на возвращение Курта. «Доволен ли ты, Гвинден?» Как добрая бабушка, вручившая внуку игрушечный самосвал на день рождения, спросил Разин. «Да», — соврал я, постаравшись придать голосу нотку признательности. «Итак?» «Итак?» — согласился собеседник, накрывая нас куполом теней. «Пускай сказанное останется между нами». Доверительно заметил он. «У тебя есть план?» — утвердительно произнес я. «Безусловно». В темноте блеснула широкая белозубая улыбка. «Нам нужно избавиться от моих врагов». «Наших врагов?» — поправился он. Ты прекрасно знаешь их имена. Что предлагаешь? Заручиться поддержкой остальных богов, как ты это сделал уже Саанкия и Эстрикс? Насколько я помню, у них терки с Ксивинаром и Имдисом. Так что этот союз отпадает. Привлечешь серый пантон Его главу? Увы, Мормеджир слабее предводителей светлого и темного пантеона. Начал Разин. Но в цирке не выступает, перебил его я. Что? С огромным удовольствием наблюдал недоумение на лице этого хитрого всезнайки. «Что?» Я наивно захлопал глазами. Молчание затягивалось. «В любом случае», — добавил я, «матриарх как-то сказал мне, что Аларис не убила тебя, потому что не смогла, потому что на подобное способен только Демиург. Это очень дерьмовые новости. Если, чтобы избавиться от Аларис и молока. Нам нужно найти способ отсоединить их от потоков веры, как они сделали с тобой. Я даже не представляю, как это можно провернуть. Только Демиург способен убить бога», — повторил Разин и двусмысленно ухмыльнулся. «Строго говоря, это не так. Что ты имеешь в виду? Сколько всего богов в темном пантеоне?» — отвлеченным голосом спросил собеседник. «Пять» малак Эстрикс, Ксивинар, Имдис и Аанке. А в Светлом? Хм, вроде бы тоже пять. Аларис, Братигин, Аксиос и... Имена двух последних не помню. Слышал только однажды. теннет и Гефтия. Закончил Разин. Выходит, раньше в темном пантоне было шесть богов, включая меня. Между пантонами существовал перекос... Искра зарения пронзила меня. Светлом тоже когда-то было шесть. Верно. Довольно улыбнулся небожитель. Погоди, нахмурился я. А почему тогда в сером пантоне всего пять? Не вяжется? Мурмиджир, Криастер, Каваджи, как ее, Рисана и Близнецы Удачи. Камара и Арамак. Постучал себя по виску бог. Одна отвечает за везение, другой — за невезение. Это разные домены, хоть их и смешивают частенько в один. Что стало с исчезнувшим светлым богом? Ты убил его? Но как? Разин скривился. Когда война между Империей и Союзом вошла в решающую фазу, я разработал план как раз и навсегда покончить Саларис. Без нее Империя неминуемо пала бы, и война закончилась. Вместе с млаком и Ксивинаром я заманил ее в ловушку, загнал в угол и готовился добить. Однако в ловушке оказался я, а не светлая истеричка. Млак ударил мне спину, и смерть вместо моей кровницы забрала Каэмиса. Покровитель самопожертвования, как и полагается его домену, закрыл собой Аларис. Отложим пока вопрос, как... Выходит, Ксивинар тоже участвовал в заговоре? Насколько мне удалось установить «нет», — покачал головой собеседник. Мелкий сучонок не способен на грандиозные акты. Ему бы не хватило и яиц. Он выглядел ошарашенным не меньше меня в тот день. Каэмис, тот самый любовник, которым Анки сегодня подкалывала Аларис. Верно. Понятно. Тогда возвращаемся к способу. Каким образом тебе удалось убить Бога? если матриарх так уверен, что это невозможно. Чтобы расправиться с Богом, прежде существовало два способа. Вновь невозмутимо, как на лекции, заговорил Разин. Вырвать символ его мощи, мой язык. свой палец указал на открытый в улыбке рот. Или, например, ладонь Аларис. Этот способ ненадежный, долгий и сложный. А самое главное — Он позволяет свернуть на круги своя, что и произошло со мной. Второй способ — отрезать Бога от его паствы. Это сложнее в десятки раз. Без потоков веры жертва ослабеет и не сможет восстановить источник своей мощи. Поэтому я не смог отрастить свой язык. В идеальной обстановке оба способа нужно сочетать. Так, во время войны мне удалось раскопать тщательно охраняемый секрет. Заговорщицкий промолвил небожитель, пыхнув самокруткой колечко душистого дыма. «Вот артист». Я молчал, не подкидывая топлива, которого так ждал собеседник. «С тобой неинтересно», — скривился он. «Ладно. Демиург оставил нам, жителям вешрона несколько схронов. В одном из них особый инструмент, чтобы в исключительной ситуации... Мы могли избавиться от спятившего бога. Оружие последнего шанса. Мои слуги нашли его, а я успешно применил его против Каэмиса. В чем подвох? Задумчиво протянул я. Разин хмыкнул, стряхивая пепел из бесконечной сигареты. Ты смотришь самую суть. Это оружие. Не предназначено для использования богами. Чтобы сломить стройную защиту, я потратил кучу сил и времени. Это еще одна причина, почему меня удалось так легко пленить. После того удара, откровенно говоря, я был в дерьмовой форме. Демиург задумывал, что его подарок будут использовать смертные, а не боги. Окей, это все? Нет. Это оружие имеет всего два заряда. Чтобы люди не начали резать небожителей направо и налево. Считай, что это еще одна дополнительная защита, но уже для богов. Хорошенько подумай. Так ли уж плоха твоя ситуация на самом деле, прежде чем браться за артефакт?» «И один заряд ты уже использовал. И один заряд я уже использовал», — согласился Разин. «Значит, можно будет грохнуть или Аларис, или Малаака, но не обоих». «Да уж, выбор». «А без этой штуки Богу ничего сделать нельзя?» — уточнил я. «Попробуй ударить меня кинжалом», — предложил собеседник. «В меня сейчас практически никто не верит. Мои возможности далеки от прежних». Пожав плечами, я вытащил аквиракс и вогнал его в живот мужчины. Попытался. Кинжал уткнулся в кожу разина, словно невидимое поле окружало его тело. Клинок дрожал и не мог проколоть даже одежду. Понятно, почему все мои выкрутасы... Не оставили на Ларис и царапины. Я могу испачкать ее, как уже произошло с пеной, но навредить ей — ни шанса. Что стало с тем оружием Демиурга? возвращай кинжал в ножны, спросил я. Когда меня вязали, последним усилием воли я отправил его прочь. Потому что знал, если он попадет в руки Ларис, после того, что случилось с Каэмисом, мне не жить. Ты уже вернул его себе? Разин замялся. «Что?» Не выдержал я. «Мне пришлось принять мгновенное решение. Видишь ли, я отправил его туда, где когда-то нашли его мои слуги, в схрон, подготовленный Демиургом. да угадаю, в него тоже не могут войти боги?» «В моем текущем состоянии я точно не смогу», нехотя ответил собеседник. «Тебе придется заняться этим вопросом». И где находится этот тайник? Конечно, на пляже с белым песочком в окружении прекрасных мулаток, что носят пинаколаду. С сарказмом бросил я. Не знаю, что такое эта твоя пинаколада, но не совсем. Схрон спрятан под Тахвером. Погоди-ка. Я слышал уже это название. Но где? Тахвер? Тахвер? Напряг извилины, аж дым пошел из ушей. «Да это же гребаный город Дроу, вымерший из-за чумы!» — рявкнул я. «Именно?» Разин равнодушно пожал плечами. «Эльфам просто не повезло. И как я найду этот тайник?» «У тебя же есть карта!» Широко улыбнулся собеседник. «Карта? А, вот это что ли?» Из инвентаря показался запечатанный свиток. «Карта к пепельному склепу!» «Квестовый предмет. Данная карта позволяет узнать местонахождение пепельного склепа. Вы ощущаете божественную печать, скрепляющую бумагу. Чтобы снять печать, обратитесь к ее создателю». «Именно!» — обрадовался курильщик и коснулся указательным пальцем бумаги. «Тебе лишь нужно пробраться в склеп, забрать оружие и вернуться ко мне». «Плевое дело!» — с издевкой констатировал я. — Вполне. Мои слуги уже уничтожили хранителя с хрона и все, что населяло его. — Тебе бы в финансовых пирамидах работать, — скривился я. — Мягко стелешь, да жестко спать будет. — Ладно. Допустим, я вернул эту штуку. Что мы делаем дальше? — Обсудим это потом, — отмахнулся Разин. — Нет. Сейчас. Я хочу прирезать Аларис. — Плохое решение, Гвиндон. Продиктованное эмоциями хотя я прекрасно тебя понимаю. Не заговаривай мне зубы. Это тварь убила Курта. Хорошо, давай спрогнозируем». Успокаивающе поднял перед собой ладони курильщик. «Мы избавимся от Аларис. Что произойдет дальше?» «Я все еще отрезан от потока веры и во много раз слабее молока. Он размажет меня по стенке, как жука. А если убить молока Ворчливо буркнул я. Заклинание, стершее жителям память обо мне, рассеется. Я верну себе паству, стану раен по силе Аларис. Так заклинание исчезнет и в случае смерти Аларис. Да, но млак никуда не денется. Не будет того вакуума веры, который образуется после гибели предводителя темного пантеона, понимаешь? Остальные боги не подчинятся мне. Ненависть во мне боролась с голосом разума. «Аларис должна сдохнуть!» И она сдохнет. «Клянусь!» Голос Разина лязгнул сталью. «Поверь, мой счет к ней не меньше твоего, Гвиндон. Она запечатала меня. Она отняла у меня силу и верующих. Унизила! Она заплатит сполна!» «Каким образом?» «Не поверил я. Если в артефакте остался всего один заряд, я не раскрываю всех своих секретов на первом свидании». Таинственно подмигнул собеседник и хохотнул. «Хорошо, сперва молок, потом Аларис», — выдохнул я. «Как нам до него добраться?» «Не забивай пока голову. Скажем так, грядущие события складываются нам на руку. На все у тебя есть ответ», — не выдержал я. «Я не прошу многого», — возразил Разин. «Всего лишь капельку веры». Лишь бы потом не предлагал на Таити сбежать, чтобы выращивать манго. А то это плохо кончилось. «И мы увидим, как падут наши враги», — закончил он. «Каков твой домен?» — спросил и сам удивился вопросу. «Почему ты изначально вообще сцепился саларис? «Принеси искомое и узнаешь». «Мне не помешает немного интриги». Ухмылка вновь заиграла на его губах. «Покрытая пылью веков». Ранг эпический. Где-то под Тахвером, заброшенным городом Дроу, располагается схрон, оставленный Демиургом. В нем лежит оружие, способное убивать богов. Задача — проникните в пепельный склеп и добудьте этот артефакт. Ноль из одного. Награда вариативно. Принять — да, нет. Хорошо. Последнее. Со смертью Цабала? Кто может научить меня новым способностям эфирных теней? 130 тридцатый уровень прямо орал, что мне следует получить какую-то классовую плюшку. «Да, это печально», — покивал собеседник. «У меня остался один слуга, который мог бы помочь в этом вопросе, но он далеко. Пусть никто не посмеет сказать, что я боюсь браться за грязную работу». Перед глазами выскочило сообщение. «Вы выучили новое заклинание. Эссенция теней». Ранг эпический. Первый уровень – 1 из 3. Применение – 2 секунды. Восстановление – 668,3 секунды. Расходует – 3862 маны. Помни, нет у тебя друзей, кроме собственной тени. Вы смешиваете сенсу теней с вашими способностями или заклинаниями на 10 секунд, чтобы добиться неповторимого эффекта. «Что?» — не выдержал я. «Потрясающе конкретное описание. Хоть сейчас палату меры весов». «Попробуй, сам все увидишь». Скрестил руки на груди, Разин. «Мне пора. Если я буду искать схрон Демиурга, чем займешься ты?» Вдогонку крикнул я. «Тем, что получается у меня лучше всего!» Улыбнулся небожитель. «Буду договариваться». Он растаял в тенях, оставляя меня наедине с полной луной и дыханием ветра. Мне предстояло о многом подумать. В подвале трактира нас ждала засада из церковной стражи Малаака. Каким-то образом, они пронюхали, что мы собираемся заглянуть на огонек в логово братства. Однако, учитывая, что там были рядовые войны, а не пара воинов уровня дланей, противник явно узнал об этом в последний момент, то есть версия с предательством отпадает поскольку мы с Авророй загодя планировали телепортироваться именно туда. Они имели достаточно времени, чтобы обеспечить нам полноценную теплую встречу. Возможно, какой-то низкоранговый командир проявил инициативу. Другое дело, как он узнал? Если бы она не использовала свой свиток на клыкаство отца, то же угодила бы в засаду. Интересно, куда ее унесло? Кроме того, Гурдар. Я должен ему. Орг принял основной удар на себя. Для меня все могло закончиться гораздо хуже, если бы при появлении в том исколечном виде я сразу словил удар мечом по лицу. Нужно не забыть переговорить с ним. Как минимум поблагодарить. Но также он видел моих клонов с головами ракшасов. Способность предупреждала, что это может вызвать падение репутации, но пока такого сообщения по нему я не замечал. Общение с Разином. Оставило у меня двойственное впечатление: С одной стороны, я не сомневался, что на текущем этапе наши цели совпадают. В его голосе звучала искренность, когда речь заходила про желание отомстить обоим предводителям пантеонов. С другой стороны, то, как легко он играл нужную роль, переобывался на лету, не внушало доверия. А уж его отношение к собственной длане погибшей на службе господина, служило лучшим маркером, что при необходимости. Он играючи пожертвует и мной. От негативных мыслей отвлекся, чтобы пролистать старые системные записи. Наш набег на храм Аларис принес мне прорву опыта. Сказалась маленькая численность отряда, а также высокие уровни и ранги противника. Я, наконец, достиг капа. Жители темного союза. безмолвно переродился и сбросил свою кожу. Разин ступает по Виаширону в сиянии славы своей. Конец времен все ближе. Обратитесь к любому жрецу великого бога Млака за получением задания. Безмолвный должен быть остановлен. У вас остался один месяц и десять дней, чтобы найти способ убить врага, или Виаширон будет уничтожен. На время действия сценария «Апокалипсис» отменяется штраф за убийство игроков,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 Вы очищены от проклятия Ларис милостивой рукой Разина. Получен 130-й уровень, плюс 5. Ваша сила повысилась до 110, плюс 5. Ваша ловкость повысилась до 396, плюс 15. Ваш интеллект повысился до 211, плюс 10. Ваша выносливость повысилась до 164. Плюс 5. Получено 5 единиц талантов. Всего 46. Вы получили достижение вершина ранг 1. Один из одного. Вершина любит, чтобы ее покоряли. Разве она не женского рода? Описание. Достичь максимального 130 уровня. Награда. Все постоянные параметры увеличиваются на 1%. Заглянув в список способностей, произвел нехитрые подсчеты. Чтобы прокачать все изученные обилки до максимума, мне нужно 43 единицы талантов. Если отбросить призыв спутника, выходит 39 единиц. Однако я планировал оперативно добить навык экзотического оружия до капа, открыв 4 новые способности. Это еще около 10-16 единиц талантов. Слишком много всего привлекало мой взгляд, как в том анекдоте. «Девушка, вы что будете? Пиво? Водку? Или самогон?» «Ой, ну я прям даже не знаю, все такое вкусное!» Поэтому нужно будет тщательно все обдумать. Возможно, потребуется заглянуть на аукцион, чтобы проверить, есть ли в свободной продаже манускрипты неслыханных знаний. Кроме того, следовало провести инвентаризацию, посмотреть, как сейчас выглядят способности, полученные уже под проклятием. Бегалая проверка показала, что они вернулись к своим первоначальным рангам, но детальное описание я еще не читал. И последнее, но не менее важное. Моя сумка забита вещами, которые давно ждали своего часа. Пора снять с себя лохмотья и достать по-настоящему качественные доспехи. Этим и занялся. В левую руку старый добрый Эквиракс, в правую — стилет Вендетте. Сделал ментальную отметку проверить, как он подействует на бэкстаб. Кольсар. Укол стужи. Мороз нежностью запускает свои когти в тело беспечной жертвы. Лишь небольшое покалывание кожи выдает, что жить ей осталось недолго. 130 уровень, эпическая, реликвия, слот, правая-левая рука. Тип, кинжал. Прочность, 2600 из 2600. От 2640 До 4754 урона. Плюс 96 к силе. Плюс 120 к ловкости. Плюс 120 к выносливости. Плюс 20,5% к наносимому урону от кинжалов. Плюс 16,7% к скорости перемещения скрытности, Способность «Жгучий мороз». Пассивная. Изменяет способность «Удар в спину» наделяя ее новыми свойствами. На лице до сих пор сидела маска. Пора скормить ей средний кристалл маны. Вытащив из инвентаря заначку, коснулся подарка эстрикс. Кожу обдало холодом и сразу же теплом. Кристалл растаял у меня на глазах, пригляделся к обновленному описанию. Непримиримый взгляд ночи. 130 уровень. Эпическая реликвия. Слот ⁇ голова, тип ⁇ кожа. Прочность 2600 из 2600. 9126 брони. Плюс 91 к силе, плюс 97 к ловкости, плюс 72 к выносливости, плюс 10,6% к скорости восстановления характеристик. Плюс 7,1% к шансу атаки восстановить. 10% случайной характеристики. Способность инкогнита. Использование раз в четверть часа позволяет заменить вымышленной информацию о себе или полностью скрыть класс, расу, имя. Поддержание инкогнито тратит 1% маны каждую минуту. Способность хамелеон. Использование раз в четверть часа позволяет принять произвольный облик, копируя не только внешность, но также вид чужой экипировки. При этом маска может стать полностью прозрачной. Поддержание хамелеона тратит 1% маны каждую минуту. Количество печатей – 2%. Первая печать снята, вторая печать снята. Итак, прежде маска меняла мой фрейм, а также давала случайную внешность выбранной расы это позволяло укрыться от беглого взгляда, а также магической слежки. Однако даже так маска все равно сидела у меня на лице. Достаточно приметная маска, замечу. Теперь я могу шифроваться чуть лучше и дешевле. Дальше старые добрые наплечники с Райндрика. Наплечники алчного взора. Драконы жаждут сокровищ, потому что в душе они всего лишь большие змеиные сороки. 130 уровень, эпическая, реликвия. Слот, плечи, тип, кожа. Прочность, 2600 из 2600. 9336 брони, плюс 74 к силе, плюс 109 к ловкости, плюс 109 к выносливости, плюс 6,1%. К шансу атаки восстановить 10% случайной характеристики. Плюс 8,4% к шансу способности затратить на 50% меньше энергии. Способность «Большой куш», пассивная, увеличивает количество добываемого из убитых врагов золота на 10%. Плащ с безмятежного тарантула. Накидка таящейся угрозы. 125 уровень.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 Которых мне так не хватало, Пропитанные ржавчиной безупречной рукавицы Йорика 130 уровень. Эпическая реликвия, слот, кисти рук, тип кожа, прочность 2600 из 2600 8718 брони плюс 41 к силе плюс 106 к ловкости плюс 106 к выносливости. Плюс 19,5% к скорости перемещения. Плюс 14,3% к шансу критического удара физической атакой. Способности касание ржавчины, аура ржавчины. Касание ржавчины раз в 3 часа позволяет активировать магию при физическом контакте с металлом, которая покрывает его зачарованной ржавчиной. Обычный предмет рассыпается в течение 2 минут. Магический предмет покрывается коррозией на 10 минут, в течение которых он будет чрезвычайно уязвим к физическому урону и ослаблен на 150%. Аура ржавчины. Раз в 12 часов позволяет активировать магию в радиусе 15 метров вокруг игрока, которая покрывает все металлические предметы врагов зачарованной ржавчиной. Обычный предмет рассыпается в течение 30 секунд, Магический предмет покрывается коррозией на 2 минуты, в течение которых он будет чрезвычайно уязвим к физическому урону и ослаблен на 350%. Награда за отправку на тот цвет дворфов в канализации. Наручи пернатой гибели. 123 уровень, эпическая, слот запястья, тип кожа, прочность 2460, Из 2460 8358 брони плюс 84 к силе, плюс 97 к ловкости, плюс 62 к выносливости, плюс 9,2%, к шансу атаки проигнорировать 50% брони, плюс 9,7% к шансу способности затратить на 50% меньше энергии. Трофей с крана горлореза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 Плюс 7,7% к наносимому урону от кинжалов. Плюс 8,1% к наносимому урону от ядов. Сапоги, выигранные в рейде. Бездушные ботфорты сломленных. 130 уровень. эпическая Слот ступни. Тип кожа. Прочность. 2600 из 2600. 8000. 416 брони, плюс 72 к силе, плюс 89 к ловкости, плюс 81 к выносливости, плюс 6,1% к шансу атаки восстановить 10% случайной характеристики, плюс 7,3% к наносимому урону и скрытности. Тринка, снята с кого-то из песчаных саламандр или культа инферно во время осады кланхола Буревестников. Песочные часы Иркауса. 114 уровень. Эпическое. Слот. Аксессуар. Восстановление. 90 секунд. При активации способности или заклинания с вероятностью 33% время его восстановления сбрасывается. Ограничение только для способностей или заклинаний, чье время восстановления превышает 30 секунд. Я несколько завис решая, какой из двух текущих артефактов заменить. Заколка колдовского имитатора за все время прокнула один раз, пусть и носил я ее не так давно. Зато прокнула мощно. Дыхание дракона, которое спасло нас всех. С другой стороны, счастливая пуговица финика срабатывала регулярно на критах, стабильно увеличивая мою ловкость и, как следствие, урон. Убрал все-таки пуговицу. К заколке я прикипел. Очень уж мне понравился тот единственный раз. Тем более проблем с уроном у меня теперь точно не должно быть. В конце концов, всегда могу отыграть обратно, если не пойдет. Обновка в виде песочных часов повисла на ремне, словно какой-то брелок. Следом ожерелье, снятое с тела грандмастера Ордена Алого Рассвета. Медальон неотступного фанатика. 118 уровень, эпическая, слот шея. Тип ожерелья, Прочность 2360 из 2360. Плюс 127 к силе, плюс 100 к ловкости, плюс 127 к выносливости, плюс 11,2% к меткости, плюс 8,9% к шансу атаки проигнорировать 50% брони. И, наконец, два кольца. Первое с рейда, второе. В награду от аксиуса, Печать хитиного шипа. 130 уровень. Эпическая. Слот палец. Прочность. 2560 из 2560. Плюс 85 к силе. Плюс 85 к ловкости. Плюс 62 к выносливости. Плюс 6,1%. К шансу атаки проигнорировать 50% брони. Печатка безупречной репутации, 125 уровень, эпическая, слот, палец, прочность, 2500 из 2500, плюс 90 к силе, плюс 75 к ловкости, плюс 75 к интеллекту, плюс 90 к выносливости, способность, заслуживающий доверия, облик, пассивная, повышает эффективность вашего убеждения на 35%. Я вынимал из инвентаря предмет за предметом, менял, чувствуя, как сила и ловкость наполняют меня. Закончив, подбил итоги. Они впечатляли. Сейчас бы я в легкую справился один на один с валетом, без помощи клонов. Что касается Вендетты, с нетерпением жду нашу следующую встречу. Мне будет чем ее удивить. К этому моменту меня уже конкретно так вырубало от усталости. Поэтому, свитком возврата, я отправился в Рунсвик. Материализовался посреди избы старосты и этим разбудил Аврору. Она явно порывалась расспросить меня, но при виде моего состояния, только махнула рукой и отправила спать. Сон без сновидений я провалился как альпинист с лопнувшим тросом. Лучшие 8 часов моей жизни. К моменту моего пробуждения фурия уже куда-то умотала, поэтому, наслаждаясь завтраком в трактире, Я принялся раскидывать очки талантов. Накопилось их действительно много. Щедрой рукой вливал скопленное богатство, изучая, как меняются мои способности и заклинания. По четыре единицы ушло в каменное лезвие, отвлекающий маневр, подрезать сухожилие, воздушное лезвие и косящий взмах. Хорошая, кстати, штука, которая принес мне свиток случайных возможностей и стойбище мертвых орков. Эту атаку... Я уже успел опробовать в подвале храма Аларис. С прокачкой белка, несомненно, станет еще сильнее. Косящий взмах, ранг необычный. Первый уровень, 1 из 5. Мгновенное действие. Восстановление 44,3 секунды. Расходует 1500 единиц энергии. Требует экипированного одноручного меча. Античный боевой клич первого жреца Братигина Кену Ришинеку, не расшифровке. Вы взмахиваете оружием по широкой смертоносной дуге и наносите 150% урона от оружия всем врагам в радиусе 6 метров от себя. 3 единицы в заботычину, по две единицы, в ярость бури, эссенцию теней, удар под дых, алые сполохи, мелькающий барьер и грязный прием. Наконец, по одной единице в левитацию, глубокую тьму, кислотный плевок и зазубренное лезвие. Левитация. уровень 5 из 5 позволяет подниматься в воздух на высоту до 35 метров, расходы 3,3% маны каждые 10 секунд. Скорость перемещения 150%. Пока вы находитесь в воздухе, Весь получаемый урон снижается на 10%. Глубокая тьма. Уровень 3 из 3. Создает сферу темноты вокруг цели на 60 секунд диаметром 10 метров. Внутри сферы видимость для создателя не снижается. С вероятностью 30% после выхода из сферы или завершения способности противник ослепнет на одну секунду. Кислотный плевок. Уровень 5 из 5. Создает кислотную сферу у вас во рту в 5 раз больше объемом, которая наносит ловкость, деленная на 4 умноженное на 130 урона врагу. Может повесить один из нескольких дебафов шансом 50%. Иммунитет к кислоте составляет 12 секунд. Радиус прицельной атаки составляет 3 метра. Каменное лезвие уровень 5 из 5. Создает каменное лезвие для атаки в ближнем бою, которое наносит ловкость, деленное на 4, умноженное на 125 урона врагу. Действует 15 секунд. Лезвие игнорирует 55% брони цели. После рассеивания заклинания, каменное лезвие взрывается раскаленной шрапнелью, которая наносит дополнительные ловкость, деленное на 4, умноженное на 60 урона всем врагам, в области 6 метров вокруг игрока. Ярость, бури уровень 5 из 5. Могучие порывы ветра разлетаются во все стороны и наносят ловкость, деленная на 4, умноженная на 65, урона, оглушая все цели в радиусе 15 метров на 8,5 секунд. После оглушения враги будут промахиваться по игроку с вероятностью 45% в течение 15 секунд. С вероятностью 33% хлопок грома собьет произнесение заклинания у цели, которая не будет оглушена. Воздушное лезвие. Уровень 5 из 5. Применение мгновенно. Фокусируясь, выстреляете во врага в радиусе 25 метров невидимым воздушным лезвием, которое наносит ловкость, деленная на 4 умноженное на 150 урона. Эффективность против целей экипированных в металлические доспехи или обладающих высокой природной броней, снижено на 60%. Лезвие приобретает дополнительный, отбрасывающий на 2,5 метра эффект. Воздушное лезвие приобретает эффект бумеранга. Через 5 секунд после выстрела оно возвращается обратно по той же траектории. Эссенция теней. Уровень третий из трех. Применение. 1,2 секунды. Вы смешиваете эссенцию теней с вашими способностями или заклинаниями на 20 секунд, чтобы добиться неповторимого эффекта. Тень окружает вас защитным маревом, снижая весь получаемый физический урон на 60%, а также с вероятностью 30%, отражая вражеские заклинания в их создателя. Уровень освещения... Падает в 45 метрах вокруг вас. Пока вы находитесь в тенях, телепортация между ними происходит мгновенно и без периода восстановления. А цели, пораженные вашими атаками, с 15% вероятностью приобретут эффект хроностазис. Отвлекающий маневр. Уровень 5 из 5. Вы бросаете мелкий камешек, который сбивает с толку врага и заставляет его подойти к точке падения камня. Цель настолько заинтересуется находкой, что потеряет бдительность и станет уязвимой для следующей атаки. Входящий урон по цели будет увеличен на 100%. Регулируемый диаметр маневра от 1 до 20 метров. Не требует скрытности. Действует на игроков. Увеличивает шанс промаха цели на 55% на 12 секунд. Радиус действия от 5 до 5 до 65 метров. Действует на игроков. У всех существ, попавших под действие маневра, бдительность снижена на 55%. Первое заклинание, произнесенное врагом в бою, потребует дополнительной секунды на активацию. Удар под дых. Уровень 5 из 5. Наносит 160% урона от оружия и прерывает произнесение заклинания, а также имеет 100% шанса Повесить запрет на произнесение заклинаний этой школы в течение 6,5 секунд. Снижает скорость произнесения заклинаний на 15% на 5 секунд. Алые всполохи. Уровень 5 из 5. Каждая атака имеет 50% шанса повесить на цель болезненный дебаф, увеличивающий любой входящий физический урон на 15% на 40 секунд. С 15% вероятностью подсветит уязвимое место цели, следующий удар по которому нанесет на 600% больше урона. С 5% вероятностью уязвимое место будет также подсвечено для остальных членов группы или рейда. Зазубренное лезвие. Уровень 5 из 5, Наносит 120% урона от оружия и вешает на цель кровотечения, которая наносит дополнительно 180% урона от оружия в течение 10 секунд. На время действия кровотечения снижает скорость цели на 110%. Кровотечение также снижает скорость восстановления маны и энергии на 15% на 10 секунд. Косящий взмах. Уровень 5 из 5. Вы взмахиваете оружием по широкой смертоносной дуге, и наносите 210% урона от оружия всем врагам в радиусе 8 метров от себя. Атака игнорирует 65% брони и может сбить с ног с вероятностью 40%. Зуботычина, уровень 5 из 5. Беспардонный удар, который наносит цели 150% урона оружия и оглушает ее на 4 секунды. С вероятностью 100% может повесить на игрока эффект энергосбережения, который снижает затраты энергии на активацию способностей на 40% на 12,5 секунд. Если цель успешно сопротивляется оглушению, ее меткость падает на 35% на 5 секунд. Грязный прием. Уровень 3 из 3. Первая атака в бою, нанесенная вами с помощью любого оружия, приобретает все преимущества, даруемые скрытностью, а также имеет вероятность 100% наделить вас эффектом скрытности. Первая атака ускоряется на 100%. мелекающий барьер. Уровень третий из трех. Применение мгновенно. На 9 секунд вы создаете барьер из стали посредством быстрого вращения меча, который отражает стрелы, а также снижает входящий физический урон на 60%. Спектр защиты составляет 150 градусов. Способность требует высокой концентрации, но может быть установлена в любой момент. С вероятностью 40% вы сможете отклонить одиночное вражеское заклинание. После завершения способности ваше уклонение и скорость перемещения повышаются на 15% на 10 секунд. Подрезать сухожилия. Уровень 5 из 5. Коварный удар, который наносит цели 190% урона оружия и замедляет ее на 100% на 7 секунд, дополнительно снижает координацию на 60% на 7 секунд. С вероятностью 10% может покалечить цель, замедляя ее на 150% до конца боя или снятия эффекта целителем. Минус 39 единиц. У меня осталось всего 7 штук, зато окно сверкало закрытыми галочками. Мечта перфекциониста. Гурдар мне так утром и не попался на глаза. Не было и новых встреч с сельской баудикой. возведение кланхола подходило к концу, и рабочие завершали чистовую отделку. Вестели вместе с Клиосом бурно включились в работу, пропадая на стройке круглыми сутками. Прежде чем отправиться в Тахвер, я решил заглянуть к Кираше. Потренироваться внутри светильника со скорпионией цепью и отработать приключения между разными комплектами оружия. Именно на это я делал ставку, собрав три набора смертоносной стали. Если не научусь в бою безупречно менять кинжалы на мечи, а мечи на цепь, толку от моих дорогих артефактов никакого не будет. Астральным прыжком бросил себя в дом Эверхарн. Кираша где-то пропадал, и мне пришлось больше часа дожидаться его, скрашивая досуг изучением городского чата. Настроения в Аскеши царили смешные. Кто-то испытывал осторожный оптимизм, жизнь потихоньку налаживалась. Крупнейшие кланы договорились, черные фреймы потеряли весомую долю своих участников в атаке на траксио. Игроки до сих пор судачили на тему, что могло толкнуть психов на открытую атаку. Застрявшие в Виашироне приноровились к новым реалиям, все чаще собирали группы для похода за городскую черту и в подземелье, учились жить с болью и риском смерти. Им в противовес звучали голоса паникеров и трусов. Они убежденно заявляли, что игра накрылась медным тазом из-за сбоя, а дальнейший крах сервера уже не за горами, что никто спасать нас не собирается или просто не может, иначе бы давно уже вытащили всех на свободу что запущенный полтора месяца назад сценарий является страшной угрозой всем игрокам. Появившийся у своей комнаты инструктор отвлек меня, выдергиваясь чтения очередного спора. «Давно здесь ошиваешься?» Изучающий глянул на меня Дроу. «Давно? Поутру в борделе время скидок?» Усмехнулся я. «Все верно. Счастливые часы?» Осклабился мастер. «На тренировку пойди». «А то». «Помнишь, как ты мне представление устроил? Хочу так же гладко между оружием переключаться». «Что ж, кет, это часы и часы тренировок элитры пота. Время-то есть на это?» «Да». «А кристалл?» В моей ладони полыхнула блестящая грань. «Ну ладно, проходи». Он постранился, пропуская меня в комнату. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях». Приглушенно пробормотал я. Пока Кираж искал в своем типичном захламленном сраче-светильник душ, я написал сообщение Фурии. «Гвинден, я иду на тренировку. Могу пропасть на день-два после того, как выберусь из светильника. Вырубит отдачей. Не теряйте меня. Ты маджестро за старших». «Фурия». «Хорошо, аккуратнее там. Чем остальных занять?» «Гвинден, квесты поделайте. В данж какой-нибудь сходите». Общее взаимодействие покачайте. Главное, пока не отсвечивать особо в городах. Фурия. Ладно, я за ними пригляжу. Долгая пауза. Я уже приключился на Кираше, когда вновь тренькнула личка. Фурия. Люблю тебя. Приятно. Приятно получать такие сообщения. Не знаю, как бы я справлялся здесь, если бы так остался одиночкой. Одиночкой против целого мира. Гвиндон, Я тебя. Не берусь даже гадать, сколько виртуальных часов я провел у себя в голове. Долго. Чудовищно долго. Сперва я практиковался с Акелисом. Скорпионе цепь не зря считалась оружием мастеров. Даже с учетом моей начальной тренировки, когда готовили рейд в стойбище, я кучу времени угробил только на то, чтобы научиться правильно ее держать и перехватывать. Покрытая шипами цепь. Постоянно норовила уколоть пальцы прямо сквозь перчатки. Я сжимал ее аккуратно и атаковал медленно, но стоило нарастить темп, как все валилось из рук, иногда буквально. Кераш гаготал и хрюкал, наблюдая за моими потугами, потом утирал слезы, указывал на мои ошибки, демонстрировал правильную технику и снова принимался ржать. Цепь оказалась оружием универсальным. Она по-настоящему блистала когда враг находился на расстоянии двух-трех метров, полосовала воздух и разрезала воображаемое горло и живот, вонзалась острием в сердце и глаза. Однако и на близкой дистанции тоже могла за себя постоять. Нужно было всего лишь перехватить ее иначе, а потом обвить шипастой нитью конечности врага, обездвиживая его. «Все! Он был полностью в твоей власти!» Довернув кисть... Я мог захлестнуть цепь вокруг чужого горла, не просто разрезая его, а буквально спарвая до хребта. Кираша показал мне этот прием, когда созданный им противник оказался на земле, пока Скорпионе цепь все ту же затягивалась на шее бедняги. Мастер буквально отделил чужую голову резкими злыми движениями. Методичная работа принесла свои плоды. Постепенно у меня начало получаться. Спаринги и бои с тенями вбили в меня требуемое мастерство. Все чаще Келис стремительно стигал противника под неожиданным углом, сбивал с толку мельканием звеньев, перегружал слух бесконечным звоном Мифрила и рвал, нещадно рвал чужие тела. Это был лишь первый этап. Теперь пришел черед научиться использовать весь свой арсенал. А к этому моменту он разросся у меня до настоящей амбарной книги. Переводя дух, я решил посмотреть все, что мне сейчас доступно. Кальсар, кинжал Вендетте, дал очень приличный баф моему удару в спину. Прямо порадовал. Иметь обширный набор приемов, конечно, замечательно, но какой от него толк, если ты постоянно используешь одни и те же 4-5 атак, забывая про остальные. Если не можешь рефлекторно активировать именно то, что нужно в эту секунду. Если не помнишь все нюансы, все бафы и дебафы, если не наработал опыт чередования и комбинирования. Этим я и занялся, заливая потенциального врага сталью и магией. Переключался с кинжала на цепь, с цепи на мечи. Главное преимущество свайпа, как и продемонстрировал Кираши, заключалось в том, что обилка вкладывала оружие тебе в руку, мгновенно, уже готовым к удару в нужном положении и направлении в выбранную тобой сторону. Быть может, это и звучит не очень устрашающе, но достаточно представить, оппонент замахивается кинжалом по горизонтали в районе твоего горла, считав его намерение, ты отклоняешь корпус назад, четко понимая, что между лезвием и кожей останется зазор в пяток сантиметров, оппоненту просто не хватит досягаемости, чтобы навредить тебе. Однако кинжал... Внезапно превращается в меч, в меч, чья длина с лихвой покрывает этот зазор. И сталь рассекает податливую плоть. Я совершал выпад клинком, который резко сменялся скорпионей цепью, чье стрие буквально выстреливало вперед. Прошивало вражеский доспех, добираясь до сочного мяса. Удары колющие, режущие и рубящие. Магия, клоны и сталь. Все находило свое применение. Все работало только на одну единственную цель. Убить. Убить. Убить врага. Я пообещал себе, что не выйду отсюда, пока не возьму 300 единиц навыка из 300. И я сделал это. Ваше владение экзотическим оружием повысилось до 300. Плюс 2. Вы получили достижение «Мастер на все руки». Ранг 1. Один из трех.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 Все, что было после выхода из светильника, я не помню. Меня вырубило в ту же секунду, как мы покинули тренировочную площадку. Словно шторку задернули. Очнулся уже в своей кровати в личной комнате внутри дома Эверхарн. С трудом разлепил веки и проверил время и дату. 36 часов. Вот сколько я провел прикованным к постели. Резво собрался и выбрался из особняка. Активировал инкогнито и хамелеон преображаясь в случайного орка с ником Барсик, после чего быстрым шагом направился на аукцион. Следовало сделать пару покупок и шустро лететь в рунсик. Однако до точки назначения я не дошел. Замер прямо посреди городской улицы, чувствуя, как моя душа отдирает от мяса и костей. Непередаваемые ощущения. Холод, слабость, парализованные мышцы. Застыли все игроки. Все, кто болтал, шел по своим делам, выпивал на углу и сплетничал. Все выпучили глаза, широко раскрыв рот. Я был уверен, что умираю. С каждым мигом тьма надвигалась, сужая поле моего зрения. Голос. Равнодушный и сухой. Он ронял слова с медлительностью престарелого садовника. Прямо у меня в голове. Фаза номер один. Интеграция завершена.